Глава четырнадцатая. В понедельник, после первого урока, в коридоре Алой Мудрости, на нашей излюбленной скамейке меня атаковали друзья. «Ты серьезно не станешь участвовать в турнире?» — изумленно выпалил Влад. «Аск, как так-то? Я надеялась сразиться с тобой», — выпятила грудь.